Глава девятнадцатая. Еще один день бродили с ангелом по городу. Еще один сон о женщине, стоящей в ногах моей кровати. И тут я, наконец, проснулся. Через столько лет и понял, каково бывало джошу хотя бы временами ощущать себя единственным в своем роде. Я знаю, Джош снова и снова твердил. Он сын человеческий, родился от женщины, один из нас. От прочих его отличала только отцовская линия. Теперь, поскольку я практически уверен, что единственный топчу землю ровно так же, как топтал ее два тысячелетия назад, у меня возникает особое чувство собственной уникальности. Вот, значит, каково быть единственным и неповторимым. Одиноко. Поэтому Джошуа так часто уходил в горы и так долго оставался с тем существом. Прошлой ночью мне приснилось, что ангел разговаривает с кем-то у нас в номере. Во сне я слышал его голос. «Может, лучше просто его убить, когда закончит, свернуть шею и сунуть в канализационный люк?» Странно, в английском голосе не чувствовалось злобы. Напротив, звучал он очень несчастным. «Потому я и догадался, что это сон». Никогда не думал, что обрадуюсь возвращению в монастырь. Но после целого дня в снегу промозглые каменные стены и темные коридоры... оказались желанны, как пылающий очаг. Половину собранного риса мы тут же сварили, упаковали в бамбуковые трубки, в ладонь шириной и длину с человеческую ногу, а половину корнеплодов из хранилища сложили в мешки. Добавили соль и трубки поменьше с холодным чаем. Времени хватило лишь согреться у кухонных очагов, а затем Гаспар нагрузил нас трубками и мешками вывел в горы. Я ни разу не замечал, чтобы другие монахи, уходя на тайную медитацию, брали с собой столько еды. Нам и за четыре-пять дней столько не съесть. Почему тогда нас Джошем заставляли поститься? Идти в горы какое-то время было легко. Весь снег с сдуло. Трудно стало лишь, когда мы выбрались на плоскогорье, где паслись яки и намело огромные сугробы. По очереди мы торили в них тропу. Чем выше, тем жиже воздух, и даже хорошо подготовленным монахам приходилось все чаще останавливаться и отдуваться. Наши итоги гетры пронизала ветром так, словно их вообще не было. Воздуха не хватало, однако его перемещение студило до кости. Наверное, в этом имелась какая-то ирония, но мне трудно было ее оценить. Я сказал, ну почему ты не мог сходить к Ребе и выучиться на Мессию, как все нормальные люди? Ты помнишь в сказаниях о Моисее какой-нибудь снег? Нет. Господь, что предстал пред Моисеем в облике снежного сугроба? Вряд ли. «Илья вознесся на небо в колеснице изо льда?» «Не-а». «Даниил вышел невредимым из метели?» «Нет». «Народ наш, люди огня, Джошуа, не льда». «Я не помню во всей Тории ни одного снегопада. Господь, вероятно, вообще не появлялся в таких местах, где идет снег». «Это большая ошибка. Не следовало нам сюда приезжать. Как только все это закончится, мы должны отправиться домой. И в заключение хочу сказать, что ног своих я уже не чувствую». У меня перехватило дыхание, я закашлялся. «Даниил не из огня вышел невредимым», — спокойно заметил Джошуа. «Разве он в этом виноват? Там наверняка все равно тепло было». Он вышел невредимым из львиного рва. «Здесь», — прервал нашу дискуссию Гаспар. «Свои котомки он опустил на снег и сел сам». «Где?» — спросил я. Мы оказались под низко нависающим карнизом. Ветром под него не задувало, снег тоже вроде не падал, но едва ли этот навес мог считаться укрытием от непогоды. Однако остальные монахи, включая Джоша, сбросили котомники, уселись как для медитации, сложив руки в мудру жертвенного сострадания. А вот странно, у современных людей тот же самый жест означает «Окей». Поневоле задумаешься. «Мы не можем быть здесь». «Здесь нет никакого здесь», — сказал я. Вот именно, — подтвердил Гаспар, — поразмысли над этим. Я тоже сел. Похоже, Джоша и остальных холод не брал, и пока у меня на ресницах и одежде оседал иней, легкая пороша ледяных кристалликов вокруг монахов начала таять, будто в каждом спутнике моем горело незримое пламя. Если ветер стихал, я видел, как от настоятеля валит пар. Его промокшая тога отдавала влагу ледяному воздуху. Когда мы с Джошуа учились медитировать, нам первым делом объяснили, что следует очень остро осознавать все связанное друг с другом вокруг нас. Однако нынешнее состояние моих собратьев-монахов выглядело явным трансом, отрывом, исключением. Каждый создал себе нечто вроде ментального укрытия, в которых все они счастливо сидели, а я довольно буквально окочуривался от холода снаружи.